Глава третья. В небольшом, всего две квадратных сожжения кабинете чиновника для поручений Санкт-Петербургской состной полиции Жеребцова было не протолкнуться. Хозяин кабинета проводил утренний развод подчиненных. Несмотря на такую фамилию и гордое имя Аполлон, Жеребцов ни статью, ни красотой не отличался. Как и большинство чиновников, работавших в сыскной, он выслужился из самых низов, с должности вольно-наемного агента, знал сыск от и до, фанатично был предан делу и требовал такого же отношения от подчиненных. Он мог закрыть глаза на многое, на пьянку, на мздоимство, если оно, конечно, не переходило известных границ. Но только... не на равнодушное отношение к поручениям. Господа, позвольте вам представить новообращенного. Кунцевич вячеслав Николаевич с сегодняшнего дня назначен на должность полицейского надзирателя. Господа, прошу отнестись к новому члену нашего коллектива с тем искренним вниманием и добротой, с которым когда-то коллектив отнесся к каждому из вас. Научите его всему хорошему, что вы знаете. Теперь о делах наших грешных. Макаров, ты вчера ездил на кражу из дома генеральши Ермолаевой? Так точно-с. Что там? Работаем, ваше благородие. Кое-какие кончики уже есть. Я вам приватно доложу. Это хорошо, что есть кончики. Выслушав отчет каждого из надзирателей и дав каждому урок на день, Жеребцов обратился к Кунцевичу. — Мячеслав Николаевич, вот вам первое задание. Вчера пристав второго Спасского участка Хоменко — скажу честно, его фамилию надо написать через «А» — прислал материалец. У крестьянина Панова в Апарксином дворе украли серебряные часы в 15 рублей стоимости. Вы, конечно, спросите, при чем здесь сыскная? А я вам отвечу, что никакой другой пристав в такую ерунду нам бы спихнуть не смог. Но Каменко, статский советник, и состоит при МВД, такому отказать нельзя. Поэтому дознание от него в градоначальстве приняли и мне передали. А я вам... Ищите часы, Мячеслав Николаевич. Через пять минут Концевич с отрешенным видом сидел в комнате надзирателей, уставившись в тощую папку с надписью «Дело о краже часов у крестьянина Якова Панова». В папке было всего четыре бумажки. Первая называлась «Протокол». Мунцевич улыбнулся в чтение. 1889 года сентября месяца третьего дня в третьем часу ночи явился ко мне околоточному надзирателю второго участка Спасской части губернскому секретарю Константину Данилову Трутневу неизвестный для меня человек, который заявил, что сегодня он отдыхал у лавки, находящиеся по банковской линии Апраксина двора, и неизвестный. Сняли с него спящего часы серебряные на цепочке глухие, которые оценивает он в пятнадцать рублей, а также похитили узелок с бельем. На мои расспросы явившийся отвечал, что он крестьянин Псковской губернии Яков Иванов панов, двадцати пяти лет, жительствует по улице Большая Садовая дом номер сто один один в десятой квартире. служит на железной дороге кондуктором. 2 сентября встретился он со знакомым машинистом, который и пригласил его идти с ним выпить. Они выпили пиво и водки, и от смешения их он совершенно опьянел. Он пошел домой, в руках у него была палка и узелок с бельем, ибо он ходил в баню. Но как только он вышел за порог трактира, расположенного по Чернышеву переулку, номер ну, дома не знает, то почувствовал себя совершенно дурно. Перешел улицу, подошел к стене закрытой уже лавки Апраксина двора, сел на землю и забылся. Прошло времени около часу, он пришел в себя и пошел к дому. Дома его брат Алексей Панов спросил, а часы твои где? Тут он и понял, что часы у него срезали. Ему это было очень досадно. В карманах у него все было цело. Ничего не пропало. На своих часах он еще раньше сделал знак. Перочиным ножом вырезал буквы Я и П. Протокол Си составлен на основании 307 статьи Устава уголовного судопроизводства, причем выше поименованному Панову было указано мною об законной ответственности за лживые доносы. Далее стояли подписи, витиеватое со множеством росчерков губернского секретаря и корявая кондуктора. Еще в деле была жалоба Панова. Здесь жалоба, заявление о преступлении. И рапорт Трутнева о передаче дознания в сыскную, а также сопроводительное письмо с резолюциями градоначальника Вощинина и Жеребцова. Что делать со всем этим, Кунцевич решительно не знал. Пришлось искать Быкова. Старший товарищ внимательно выслушал новоиспеченного сыщика, покусал ус и заявил. — Да, брат, — не глухое, — накушался твой потерпевший до такой степени, что упал прямо у трактира. Ему еще повезло, что до исподнего не раздели. «Апраксин двор — мест нехорошее, а те, кто часы слямзил, в этом же трактире их и продали, а деньги пропили. Ищи теперь свищи». «Подожди. Если они их продали, то, скорее всего, трактирщику. Ведь народ в трактир идет не часы покупать, а на другое деньги тратить. А трактирщику сам Бог велел часы у посетителей на вино менять». «Надобно на расспросить трактирщика, узнать, кто ему часы продал, и...» «Так он тебе и сказал. Ты знаешь, что за покупку краденого статья в уложении есть. Думаешь, охота трактирщику в арестном доме вшей кормить? Поэтому он тебе ничего не скажет. Хотя такие часы покупают по пять раз на дню. Я же говорю, Апраксин двор, место нехорошее». «Так как же быть?» А никак. Ты человек образованный. Четыре класса гимназии за плечами. Красиво писать умеешь. Вот и напиши рапорт, как ты ноги топтал, часы разыскивая. Сколько притонов обошел, сколько народу опросил, сколько ранее привлекавшихся за схожие кражи проверил. Дознание передадут следователю, а тот пошлет его прокурору на прекращение за нерозыском преступника. Да еще тебе и спасибо в душе скажешь, что ты его лишней работы не нагрузил. Потому как, чтобы дело прекратить, надо одну бумагу написать. А чтобы в суд отправить целый том. Рапорт составить я тебе помогу. Кунцевич задумался. Спасибо, Митя, но я все-таки сначала попытаюсь поискать. Эх, молодо, зелено, ну тогда удачи. Начни с потерпевшего. Поподробнее его опроси. Я этого Трутнева знаю, он свою фамилию полностью оправдывает. Работать не любит. Поэтому и половину того, что ему потерпевший рассказал, в протокол не записал. К гадалке не ходи. Спасибо за совет. На часах он еще раньше сделал знак перочинным ножом, вырезал буквы Я и П. Закончив читать, Концевич поднял глаза на потерпевшего. — Правильно, околоточный записал. — Правильно. — А что за машинист выпил? пил? Почему тебя бросил в таком состоянии? — Не признаться честно, не он меня, а я его бросил. Вернее, не бросил, а потерял. Пить-то мы начали не в «Энтом» трактире. «Энт» — этот уже, наверное, третий или четвертый. А где Игнат потерялся, я уж вспомнить не могу. Так и часы, может быть, у тебя в первом трактире украли? Нет, я в последнем трактире время смотрел. Когда стали выгонять, я ругаться начал. Половой-то мне и сказал, мол, чего ругаешься? На часы посмотри. Двенадцатый час ночи. Закрываться им надо. Что же ты в последнем трактире один пил, как сыч? Не помню. Думаю, что не один. Я один не употребляю. Всегда в компании. И кто же был с тобой в компании? Вспоминай, вспоминай. Панов закатил глаза в потолок и схватился рукой за подбородок. Через пару минут лицо его посветлело. — Вспомнил. Вспомнил, Ваше благородие. Чиновник со мною пел. — Чиновник? Что за чиновник? — Не знаю. Он мне говорил, как его звать, но я запамятовал. — А какого ведомства? — Значки у него на петлицах не наши были, ни путей сообщения это точно, а в других я не разбираюсь. Каков из себя? Кто? Дед Пехто, чиновник. Ч чиновник, но тощий такой, высокий, бороденка жиденькая, лицо лицо такое, что сразу видно, что пьет много. Мунгер весь грязный. изодранный, но сразу видать образованный. Слова какие-то говорил вроде русские, но непонятные. Видел его раньше? К кого? Чиновника? Где? Где-нибудь. Не, не, нет, раньше не видел. Я вообще в этот трактир первый раз попал. «Эх, если бы не жара! Да не мешать пиво с водкой!» «Барин, найди мои часы! Это ведь память о покойном родителе!» «Лёшке он гармонию оставил, а мне, стало быть, часы!» «Таперия, Лёшка с гармонию, а я без часов! Обидно!» «Найди! А за мной не заржавеет!» «Я на железной дороге работаю. На жалованье грех жаловаться! Отблагодарю!» «Эх, пять рублев не пожалею!» «Память ведь тятина!» «Хорошо, пойдем. Коды. Трактир покажешь, где водку с пивом пил». Около трактира Концевич отпустил потерпевшего и зашел внутрь. Заведение было хоть и не высшей категории, но и не последней. Полы и столы чистые, откровенно, босяцкой публики и извозчиков не было. Шума и криков не наблюдалось. Надзиратель присел за стол и заказал подлетевшему половому чаю и баранок. Заказ был выполнен в течение минуты. — Видишь ли, любезный, — обратился Кунцевич к половому. — Я на жительство по соседству переехал, сам человек холостой. Кухарку держать средства не позволяют. Думаю, у вас столоваться. Обедать не получится, служу далековато, а вот ужинать буду приходить. Как тут у вас по вечерам? Не пошаливают? Можно интеллигентному человеку спокойно покушать. Не извойте беспокоиться, ваше благородие. У нас с порядком строго. Хозяин шуму не любит. Чуть кто начнет, просим по-хорошему на улицу, освежиться». с девок тоже на порог не пускаем заведение у нас для людей степенных вам как раз подходящее поэтому милости просим а кто посещает заведение с кем моего круга можно разделить компанию в основном конечно купчишки народ неполированный но бывают и чиновники а один так вообще завсегдатай правда компанию вам с ним вряд ли разделить захочется от чего так он очень на выпить любит а средств не имеет ходит по столам побирается мужики его приглашают умные разговоры послушать за это наливают по маленькой на вроде шута у них интересно и часто бывает да почитай каждый день и сегодня непременно придет ну спасибо любезный пожалуй буду у вас столоваться Милости просим. У нас с постоянным клиентом почет, уважение и кой какая скидка. Рядя в сыскную, Кунцевич постучал в кабинет Жеребцова. Разрешите, ваше благородие. Заходите, чем обязан. Аполлон Александрович, позвольте сегодня не приходить на вечерние занятия. Вот и раз. Второй день на службе, и уже отпуска требует. С чем связано? Да по краже часов у Панова кончики появились, надо обнов на вечер поработать. Жеребцов посмотрел на Кунцевича с интересом. Вы и вправду часы ищете? Неужели никто из товарищей бумаготворчеством не посоветовал заняться? Советовали, но я решил сначала попробовать поискать. Ну что же, ищите. От вечерних занятий я вас не освобождаю. Как вернетесь, приходите ко мне. Я сегодня допоздна задержусь. В ночь дельца одна намечается. Благодарю. Вечером в трактире было намного людней, шумней и веселей. Но половой не обманул, беспорядков не наблюдалось. Посетители большей частью торговцы чинно сидели за столами, небольшими компаниями, Мало пили, много ели, неспешно, с чувством собственного достоинства разговаривали между собой. Ждать пришлось недолго. Около десяти часов вечера в трактир зашел высокий господин с бледным и спитым лицом, одетый в засаленный латанный-перелатанный вицмундир. Весь вид нового посетителя производил неприятное, отталкивающее впечатление. Чиновник в надежде на угощение стал рыскать глазами по залу, но никто его к своему столу не звал. И тут он увидел нового человека. Его тусклый взгляд сразу ожил. Бывший человек несмело приблизился к столику, за которым сидел надзиратель и робко спросил. — Вы позволите? — Будьте любезны. Чиновник сел на краешек стула. Разрешите представиться. Отставной коллежский секретарь Адамов Артемий Федорович. состоял по Министерству народного просвещения из-за навета врагов вынужден был покинуть службу. Занимаюсь ходатайствами по делам. Могу составить прошение на высочайшее имя. Иск в суд не желаете. Спасибо нет. — Я думаю, что адвокат теперь вам самому потребуется. — Куда вы часы дели, Артемий Федорович? Бывший коллежский секретарь отшатнулся и вжал голову в плечи. Как — Какие часы? — Серебряные, глухие, с буквами «Я» и «П» на «Донце». Ну? — Отвечайте. — громко потребовал Кунцевич. Не видел я никаких часов. Надзиратель поднялся. Придется вам пройтись со мной. К куда? Как куда? На офицерскую. Никуда я с вами не пойду. Я вас знать не знаю. Мне что, городового позвать? Пойдемте, честью прошу, повеседуем в более спокойной обстановке. А коль выяснится что вы ничего противозаконного не совершали я вас немедленно отпущу если вы честный человек, то бояться вам нечего адамов неохотно встал из за стола ну хорошо пойдем, но я буду жаловаться это ваше законное право я вам в сыскной и перов с бумагой дам чтобы жалобу написать Минут десять шли молча. А если он так и будет все отрицать, что тогда делать-то? Ведь предъявить мне ему нечего. С тревогой думал новоиспеченный сыщик. Как же мне его разговорить? Артемий Федорович, я смотрю, у вас на мундире след от университетского значка остался. Высшее образование получили, чин немалый выслужили. Как же так получилось, а? Адамов молчал минуты три. Кунцевич уже подумал, что его вопрос останется без ответа, но тут бывший учитель остановился. — Не надо мне про совесть напоминать. Нет ее у меня. Пропил. Поэтому, если хотите признание от меня получить, купите сороковку, а лучше бутылку. Я вам все и расскажу. Кунцевич стал вертеть головой, ища винную лавку. Адамов подергал его за рукав. — Лавки все уже позакрывались. В трактир надо бы идти. Ближайший вот за этим углом. — У меня только двугривенный, — смущенно сообщил полицейский надзиратель. Бывший чиновник вздохнул. — Что ж с вами делать? Пойдемте. Вас никогда не мучило похмелье? Да не такое, когда просто голова болит, а такое, когда так плохо, что жить не хочется. Когда просыпаешься и не понимаешь, кто ты, что ты, где ты. Когда думаешь только об одном — найти заветную жидкость, найти любой ценой, любым способом, найти и тут же уничтожить. Ибо если не найдешь и не выпьешь, то все, помрешь. Не было у вас такого? А я последние лет десять так каждый день встречаю. И ради вина на все готов пойти, все готов продать. Как-то совсем мне плохо было, а угостить никто не хотел. Так я к брату пошел и попросил денег на доктора, который от пьянства лечит. На иконе ему поклялся, что покончил с этой привычкой. А как брат денег дал, так я не к доктору, а в кабак, и тут же все пропил. Адамов ловко опрокинул в глотку вторую рюмку. — Вы, Артемий Федорович, про часы расскажите. Кунцевич вертел между пальцами двугривенный. — Вот и вы меня выслушать не хотите. Пьяный уже чиновник вздохнул, повернулся к буфетчику и заискивающе попросил. — Порфирий, Кузьмич, налейте-ка еще. Получив водку, Адамов поставил рюмку перед собой и обратился к полицейскому надзирателю. — Да что тут рассказывать? — увидел в трактире железнодорожника. — Подсел к нему. Он меня угощать начал. перед до самого закрытия. А как из трактира вышли, так он и свалился. Я его поднимать, а у него из кармана часы вывалились. Смотрел я на них, смотрел, в конце концов, не выдержал и себе забрал. Их бы все равно у него утащили. Не я, так кто-нибудь другой непременно срезал бы. Концевич спросил, часы-то трактирщику отнесли? — "Не, Михаил Кондратьевич мне бы за них целковый дал. Ну, много два. А мне тогда деньги не требовались. Мне уже хорошо было. Я их утром часовщику знакомому отнес, Леонову. Отдал за пять рублей. — А где мастерская Леонова? Да — Здесь недалеко, на Садовой. Но он, наверное, уже закрылся. Адамов выпил и отер рот ладонью. Что мне будет? Я не знаю, суд решит. А может, это и к лучшему. Ведь в тюрьме водки-то нет. Но помучаюсь я без нее несколько дней, а потом, глядишь, я отвыкну. Как вы считаете, смогу я перестать? — Я думаю, сможете. Давайте мы так поступим. Сейчас все-таки сходим к Леонову и заберем у него часы, а потом пойдем на офицерскую, и вы все, что мне сейчас говорили, собственноручно напишите. — А давайте. Я все для себя решил. — Порфирий, налей-ка мне на дорожку. Принимая во внимание, что отставной коллежский секретарь Артемий Федоров Адамов по обстоятельствам настоящего дела достаточно уличается в краже у находившегося в бесчувственном от опьянения состоянии крестьянина Якова Панова часов, которые вскоре после кражи продал часовщику Леонову, до знания о нем полагаю передать судебному следователю третьего участка Санкт-Петербургского окружного суда. Для возбуждения уголовного преследования по статье 1656. Уложение о наказаниях. Жеребцов отложил рапорт и посмотрел на Кунцевича. Молодец. Признаться честно, поручая вам это дело, я на успех не рассчитывал. Своим отношением к службе вы меня порадовали. Из вас должен выйти толк. Я сообщу его высокородию о вашем похвальном рейне. Продолжайте в том же духе. Вопросы? — Есть один вопрос. — Поярпевший хочет меня отблагодарить. Дает три рубля. Как быть? — Вообще-то ему надо написать прошение на имя градоначальника, а тот уж решит разрешать вам принять эти деньги или нет. Но так как сумма незначительна... канцелярщину разводить не будем. Берите три рубля и считайте, что я про них не слышал. Покорно благодарю.